Глава сорок первая. Пожалуй, впервые после входа в игру я смог отследить, как постепенно мир Росланд фокусирует внимание на вернувшемся игроке. Поначалу всегда задавался вопросом, зачем вообще окаменевшая фигура геймера, не подверженная никаким воздействиям, остается на месте вместо того, чтобы элементарно исчезнуть, но корректного ответа так и не услышал, а сам не придумал. Позже просто принял к сведению, чем больше во время входа совершишь действий за единицу времени, тем быстрее аватар включается в местную реальность, неотличимую от настоящей. Однако на этот раз обычные бодрые потягушки не успели даже начаться, поскольку я поймал строгий взгляд Кассиди, приложивший палец к губам в жесте молчания. Сама она, кажется, даже не дышала, глядя мне за спину. А еще в меня целился арбалетный болт ее взведенного оружия. Впрочем, параметр мудрости позволил точно прикинуть траекторию и вычислить, что кончик болта направлен на полторы ладони выше моего левого плеча. Хм... «Так вот, о постепенном включении. Сначала ноздрей коснулся запах кислоты актиний, вездесущий на этих территориях. Его ни с чем не перепутать. Но здесь он отличался от черной актинии, что едва нас не сожрала». Через пару мгновений он усилился и позволил разобрать, что тут он сладковатый, как от раздавленных яблок Еще через пару секунд я учуял еще оттенок и подумал, он здесь свежее, словно насыщен пузырящимся озоном Хм, да, вот так и подумал Может быть, помедитируй еще с минуту, разгадал бы весь букет, но моим включающимся вниманием властно завладели звуки. Тихий, угрожающий шелест, тот самый, от которого хочется инстинктивно сглотнуть, и на загривке шевелятся волосы. Никакого сомнения, у меня за спиной неторопливо ползет рептилия змеиного облика. Включение в мир, несмотря на то, что мы затаились, продолжалось. Повисшие в воздухе автохтоны заинтересовались головой Кассиди и сразу пять прозрачных капель с грецкий орех подкатились, вытягивая ложноножки к ее голове. Похоже, этим простейшим тварям плод Эйхуа, дымящийся у меня в ладони с момента появления в игре, не помешал. Его маскировка заставляет соскальзывать внимание, но для этого нужно иметь развитую нервную систему, которой у воздушных омёб вообще нет. Они помедлили, словно прицеливаясь, после чего нырнули в ее рыжую шевелюру. Девушка вздрогнула, но замерла вновь. Автохтоны же начали медленно просачиваться сквозь ее локоны, оставляя за собой полоски волос, сияющих частотой аж до оранжевого. Гнома стиснула губы, терпя парикмахерскую процедуру. Расслабилась было усилием воли, но внезапно дернулась, и мне прилетело сообщение. «У тебя за спиной на расстоянии трех метров пятиметровый наг, капюшон торса открыт, в руках длинный посох, на конце серая тряпка». Прочел я сообщение за пару секунд и понял, что к шелесту за спиной добавились какие-то упругие хлопки. А еще понял, что сообщение с лишними буквами улетело случайно, поскольку когда Нак хлопнул своим инструментом, девушка тоже машинально двинула арбалетом. Ну, хоть не выстрелила. Впрочем, в этом случае сдержанность, возможно, и не нужна была, потому что в следующий миг я звонко получил по голове палкой. И события резко ускорились, поскольку удар... Сбросил скрыт Эйхоа Я вскочил, крутанувшись волчком И увидел, как прищуренные глаза Нага С вертикальными зрачками широко раскрылись Возможно, сжатый в его руках амебный сачок Может быть отсутствие агрова во всплывшем названии Наг Захавуйса, ученик мага Но первым я не ударил А змей уже оправился, выпрямился на хвосте, приняв грозную позу И ткнул в меня с очком, как копьем, прошипев что-то непонятное Впрочем, как выяснилось, чтобы получать требования, язык знать не обязательно Вы подвергаетесь аресту Согласиться? Да? Нет? Внимание! Согласие активирует двухчасовой квест дознания Во время которого невозможно осуществить выход из игры 8 секунд, 7 секунд, 6 «А пистолет-то у тебя есть, начальник?» По блатному растягивая слова, поинтересовался я, одновременно подсвечивая для отряда уязвимости, которыми этот недомаг буквально сверкал. Каброид смущенно бурчать классическое «тогда задержан» не стал. Тоже сообразил, что тыкать в потенциального преступника с очком не стоит. И в его руках возникли два коротких жезла, в прозрачных навершиях которых плавали фиолетовые амебы, знакомые уже нам своим парализующим разрядом. И, судя по тому, что их было в каждом посохе по несколько штук, оружие это обладало сокрушительным эффектом вряд ли коброид кассиди, стал бы предлагать квест обоим а когда он заметил гномку было уже поздно болт сорвался с тедивы и как пуля пробил насквозь его горло глубоко вонзившись в глиняную стену подсветка уязвимости кДк была самой яркой туда я и поставил метку номер один для удара отряда и эффект оказался соответствующим наконечник перерубил какие-то связки в горле из безвольно отвисшей челюсти вывалился раз двойный язык, что мог лишь подергиваться. Жизнь же змея уменьшилась сразу на четверть. Давать оглушенному шанс собраться я не желал, и с хрустом обрушил кирку на его левое плечо, ломая тонкую ключицу. Этот не шел ни в какое сравнение с бойцом, которого мы с таким трудом забили на выходе летающей скалы. Ну, возможно, еще и первый удар сделали правильным. Видимо, магическое умение у него было завязано на словесные формулы. Да и покалеченными руками явно было сложнее стряхивать с посохов молнии, что, тем не менее, мощно били в разные стороны. Частью совершенно не в попад, оставляя лишь оплавленные пятна глины под ногами, в стене и потолке ниши. Когда осталась едва десятая часть здоровья, змей ринулся прочь, да так прытко, что я едва успел ухватить его за хвост. Тот разом втянул продырявленную тушку в капюшон и превратился в натурального удава, попытавшись поломать мне кости. Ну да, отчаянная попытка не принесла успеха, слишком я для него оказался силен, и его природное умение не сработало. Я же ухватил его за продырявленное горло, пальцы очень удобно скользнули в отверстие, проделанное болтом, и, поднатужившись, оторвал ему голову. Звякнуло оповещение по убийству Нага, но не успели мы возрадоваться, как со склона спрыгнул еще один ученик-копьеносец. У этого торс защищен пластинчатым доспехом, рассмотреть который толком я не успел, как ко мне метнулась жало копья. Пластинки моей каменно-тканной бригантины треснули, подалось и асбестовое белье, и я очень конкретно ощутил в животе сантиметров 10-15 стали. К счастью, доспех урон все-таки хорошо сократил. Отлетело, правда, три сотни единиц, но столько мое телосложение позволяет перенести неплохо. Хоть инстинкты и кричат от страха, но не так уж, чтобы очень громко, поскольку режущая боль оказалась даже слабее моего показательного харакири, которое я некогда изобразил перед всей гномией компании игроков. «Я ухватил копье за древко, снимаясь со стрия, нажал и передавил змея силой. Но довести до конца не удалось. Коброид прекрасно видел арбалетчицу и ловко прятал за мной свое тощее тело от нее. Я только примерился наступить ему на кончик хвоста, чтобы не мог увернуться. Как перед глазами сверкнуло, на лицо плеснуло очень горячей кровью, а голова змея отлетела в сторону, как и вторая рука с кинжалом, который тот, оказывается, незаметно достал». За убитым появилась хмурая физиономия Кархана. Он проворчал. «Хорошо вас только этот недовояка заметил. Остальные до сих пор пытаются многоножку прогнать. А молнии из этой дыры сверкали так, что ответы на небо бросали. Горн, выведи кусок карты в левый нижний угол, чтобы постоянно видеть расположение членов отряда. Хотя бы тех, что поблизости. Да, обзор хуже, но знай, что я рядом, могли бы немного подождать. У меня базовая специализация убирать дозоры без шума и пыли». Я склонился над тушей своего нага, ухватив одинаковые жезлы и ответил. «Ага, так и сделал. Проблема в том, что с инвизом ты перестарался, князь. Не вижу тебя на карте, даже когда ты в отряде. Что разведал? Почему наги многоножку нашу не задолбили?» Жезл синего автохтона. Прямой ударный урон электричеством 1670 единиц. Плюс 100% урона против противника в металлических доспехах. 10% вероятность активировать при ударе у противника электрошок. Зарядов 7 из 2. Прочность 34570. Пассивная аура защиты от электричества 300%. Для использования необходимо умение дрессировщик автохтонов 12 уровня. Умение маг разряд 5 уровня. Навык парное использование необходим. Навык формирования устойчивых плазмоидов рекомендуется для... Добавочная мудрость силы Реала, наконец, сказала пас, оборвавшись вопросительными знаками. Я же побледнел, вспомнив, как смело и вольно обращался с этой молниеносной тварью. До сей поры мне казалось, что у меня вполне прилично здоровье. Однако, судя по статам, два попадания этого ученика и проклинал бы свою глупую смелость, вырывая пучки волос бороды на камне возрождения очень далеко отсюда. И это даже если откроются какие-нибудь внезапные устойчивости. «И это всего лишь жезл, всего лишь ученика». «Стоп, а у меня были варианты, что ли? В плен надо было сдаться», проговорил я, несколько удивленный собственными мыслями, и тут же вздрогнул, получив пощечину. «Ты что, не слушаешь?» — рыкнула Кассиди, но в следующий миг в глазах появилось беспокойство. Она указала на прозрачный кристалл на балдашник посоха, по обратной стороне которого расползлись, прильнув фиолетовые кляксы, на брюшках которых подрагивали белые искры. Я отдернул ладонь и вытер ее зачем-то о штаны. Страх сразу же пропал. Ах, черт, дебаф экзотического страха не отскриншотил. Лена повернула меня за плечи к дроу, который сложил ладони на груди и нервно барабанил пальцами по бицепсам. И скомандовала. «Посохи в инвентарь!» Потом экспериментируешь. И да, собрала остальной лут, пока ты нянчился с этими жезлами. Кархан же поднял взгляд в небо и вздохнул. Повторяю, насколько разобрал шипение змеев, наверху расположен вход в храм дающего. Я туда проник, обследовал пару залов, но несмотря на то, что большая часть храмовников отправилась утихомиривать многоножку, доругаться да с соседями, которые категорически не желают ее у себя видеть. Убить-то они ее могут, но насколько понял, она у них что-то в Вроде автобуса и одновременно овцы, с которой собирают прилинки щитки. Я нетерпеливо буркнул. Что с храмом? Друу усмехнулся и сказал, «Как я понял из разговоров, к ночным бдениям у нагов какое-то табу, поэтому нам нужно обследовать его ночью. Храм этого дающего, похоже, центр всей местной цивилизации змеилюдов. Его охраняют лучшие воины, охраняют сверху и снизу. Правда, большей частью друг от друга, но и нам мало не покажется, если подвернуться. Однако способ проникнуть туда я уже придумал». «Ох, Макс, только не нужно делать такой таинственный вид. Поди классика с доставляемыми припасами. Надеюсь, экзотики вроде дышать через камышинку, сидя в бочке с вином, не будет». Дроу бросил на меня недовольный взгляд. «Могу обеспечить, если не желаешь просто лежать под платформой. Пошли».